На дно миров пловцом спустился я, Мятежный дух, ослушник высшей воли. Луч радости на семицветность боли Во мне разложен влагой бытия, Во мне звучит всех духов лития, Но семь цветов, разъяты в каждой доле, Одной симфонии, не от того ли, Отливами горю я, как змея. Я свят грехом, я смертью жив, В темнице свободен я, Бессилием могуч, Лишенный крыл в паренье равен птицы, Клюй, коршун, печень, Бей, кровавый ключ, Весь хор светил, един в моей цивнице, Как в радуге един распятый луч.